Ноги у Леньки гудели, он сидел неподвижно, не в силах пошевелиться. — но и работа у вас, — сказал он Садчикову. — Ты это с чего? — Целый день на ногах, ужас. — Чудак, — ответил Садчиков. — Разве это ужас? То, что людей в тюрьму приходится сажать, вот это ужас! В нашем деле самое страшное — это всех возненавидеть. Сгадай, с чем мы работаем, как настоящие ассенизаторы, понимаешь? Людей надо очень любить, иначе какой смысл нам работать? В том-то и дело, нету смысла. — вот скажите, — запиная спросил Ленька, — вам доставляет радость карать? — Что именно карать? — Ну, зло. — Сложный вопрос. Вообще-то наказывает людей сугубо неприятно Лене и чревато серьезными последствиями для того, кто наказывает. Это если относиться к наказанию серьезно, состраданием к наказуемому, ибо хоть того или не хочешь, он брат мой, хоть и враг. Человек он, понимаешь, человек ведь наказуемый караемый, как ты говоришь. Страшно, если наказывать станет привычкой. Страшно, если каждого станешь подозревать. Один наш товарищ, когда его приглашали в гости, заранее интересовался, кто там еще будет. Данные на остальных гостей запрашивал. Но, с другой стороны, когда задержишь бандита, испытываешь спокойствие. — По отношению к согражданам спокойствие. Вы не наите бандита? — Не всегда. — То есть, — удивился Ленька. — После войны я брал нескольких бандитов, которые выходили с обрезами на дорогу, потому что у них дети из голода пухли. Все понимал, и что за обрезом за едой идти не пути что воровство — это зло, а все равно внутри жалел. Значит, после того посадил в тюрьму. Когда брал, тогда ненавидел. Высадив Леньку, Садчик сказал шоферу, поехали в управление, Михалыч. До трех часов они разрабатывали данные о тренерах, добытых Росляковым, и вставляли план на завтра. Садчиков должен пойти по всем высоким тренерам, у которых есть кожанки, обращая внимание, в частности, на обтрепанные манжеты. А Костенко с Росляковым снова выйдут на улицу. Ровно в восемь к открытию гастрономов. У Читы, вся стена заставлена бутылками, такие с утра пить начинают. Засада, оставленная на квартире учиты сообщала, что никаких происшествий за день не произошло. Три раза звонили женщины. Мы отвечали, что они ошиблись номером. Четвертые сутки. Рано утром в кабинет Садчикова позвонили по телефону и просили Костенко. — Я говорю, — ответил Костенко. — Здравствуйте, это Шрезаль. — Кто? — Ну, вы были у меня, помните? Был разговор о Назаренко и о Ламброзо. а, -а, -а доброе утро. — Здравствуйте. — Я тут встретил одного нашего приятеля. — Он учился на курс ниже, так он месяц назад видел Назаренко с девушкой, толстенькая такая. Он их встретил на улице Горького, около Елисеевского. Кот звал его в гости, и приятель записал адрес. — Кто, кто звал в гости? — Назаренко, мы его звали котом. — Вы просто Вольф Мессинг, давайте адрес. Он записал адрес-то на пиросной пачке, потом потерял... — Ну, он помнит, что девушку звали Надя, а живет она на Пушкинской площади. Костенко закурил Он это помнит точно? — Говорит, что да. — Спасибо вам, Владимир Маркович. — Какая ерунда. — Большое вам спасибо, — повторил Костенко. И, положив трубку, спросил Садчикова. — Пушкинская площадь принадлежит 50-му отделению? — Да. — Надо с ними немедленно связываться. — А в чем дело? — Там Читина Зазноба живет. Надо будет всех девиц по имени Надежды просмотреть. Шрезель звонил, говорит, что он там с ней появлялся, в гости, говорит, к ней приглашал, адрес дал на Пушкинской. Садчиков сказал, и интересно, значит, тренеры на сегодня отменяются? Ну, почему же? Сейчас пойдем к комиссару, нам еще один человек нужен. А вы пока отправляйтесь на улицу Горького и поближе к Пушкинской держитесь, поближе. Ленька ждал их около памятника Пушкину. Он стоял, задрав голову, смотрел на бронзового поэта, что шептал росляков подтолкнул костенко и показал на парню глазами да сказал костенко славный парень выцарпаем я думаю все же выцарпаем а я боюсь нет почему сейчас у нас слава волна волна против пьянства как источника преступности от объем повторил костенко подеремся салют по сказал росляков вздрогнув фрээнка обернулся здравствуйте ответил он я сегодня еле поднялся «Устал — Устал? — спросил Костенко. — Устал. — Ничего, сейчас разомнемся. Ты иди с Валентином Ивановичем, а я по той стороне. Там сейчас тебя хитрый. Готовится. Сударь умылся, долго закрыв глаза, брился электробритвой и, расхаживая по комнате в трусах, говорил Чити. — Мы с тобой получаем семь косых по-старому, делим по-джентльменски, тебе половину и мне половину. Прохор позвонит часа в два после разговора с Витькой. Сразу после этого мы поедем к дедушке-профессору и бываться живописью. — А что с Витькой? — Полегче вопрос есть? — Есть. — Вот купитель коньяку. — Ни того, ни другого. — После. Прохор говорит, что по пьянке обязательно влипнем. Он говорит, что надо только по трезвому на дело идти. — Вообще-то он прав. Алкоголь в серьезном деле не помощник. Он трёхнутый твой Прохор. — Не мой. «А наш? Ничего себе наш! Он косых на нас с тобой дурит, не меньше. Разве нет? Живопись сейчас в цене. Знаю. А как быть иначе? Кому мы эту старинную живопись столкнем? связи то нету? Или возьмем иконки? Их форцовщики около Третьяковской галереи на газовой зажигалки у американцев меняли. Толк что? Зажигалка, не деньги?» «Толку никакого, а за квартиру я уж два месяца не платил. Боюсь туда идти». — Почему? — Не знаю. — Киря, беги сейчас, уплати делов на два часа. Может, сегодня деньги получим от старика и двинем к самому синему в мире? — Надьку возьмем. — ни к чему это, там бабы есть похлеще, роскошные по пляжам кадры ходят. — На поезде поедем. — Зачем? — Ту-104 есть в Советском Союзе. — Боюсь я летать. Не бойся, на машинах больше бьются. — Слушай, а у профессора никого дома нету, это точно? — — Конечно, точно. Я туда подымусь один, а ты следом через десять минут три раза стукнешь и скажешь «Смоционерго!» Я тебя открою. Если кто-нибудь будет на площадке, пройди мимо, будто ищешь в квартиру. Понял? — Да только если в квартире кто-нибудь есть. Не ходи, мокрое дело, расстрел. да что ты говоришь? А я думал, два года условно. Между прочим, почему ты боишься идти домой? Может, трепанул кому-нибудь? У тебя язык-то без костяй. Лучше мне правду скажи. Трепанул? Я не идиот. Ты, Киря, и не идиот. Это точно. Давай, поднимайся, жрать будем. Хорошее имя. К 12 часам дня у Сачкова на столе были адреса 42 надежд с Пушкинской площади. 32 две отпали сразу же. Это были женщины далеко не первой молодости, матери семейств и бабушки. Потом отпало еще пять надежд, девочки до 15 лет. Осталось пять девушек которых надлежало проверить в течение ближайшего часа. Садчиков вызвал машину, чтобы ехать в 50-е отделение милиции, а, собираясь, он думал о том, как сейчас мало девочек с таким прекрасным именем Надежды. Раньше 32 на дом, а теперь 10. Надо бы позвонить Гале. Все милицейские герои в кино звонят домой, а жены спрашивают, что они ели за завтраком. Галка мне сейчас выдаст. Почему не позвонил завтра? Она уж спала. В два часа у гали вчера опять было дежурство она с вечерних дежурств приходит выжды как лимон и спи до десят а сейчас 12 надо было позвонить два часа назад а я сидел в отделении в кабинете полно народу галка начала меня пытать что случилось а мне было бы неудобнее отвечать при всех потому что я должен врать а это страны смешно странный народ женщины. Из ребра створены как-никак, ребро не череп, ни черта не хотят понимать, объяснять унизительно для самого себя. Когда женишься, думаешь, что она самой умный, все поймет, всегда поможет. Грех мне, конечно, галку сердиться, но иногда и она такое колено загнет, что потом неделю не опомнишься. Садчиков вздохнул и набрал номер своего домашнего телефона. Голос у Галины Васильевны был усталый и тихий. «Галка!» — сказал Садчиков как можно веселее. «Привет! Ну, что ты? Как дела?» «Изумительно!» — коротко ответила Галина Васильевна и замолчала. «Что ты молчишь? Мне надо петь или станцевать у телефон Неужели ты не мог позвонить вчера? Я поздно освободился, не хотел тебя будить. Я ведь тоже человек, догадываюсь. Сегодня тебя ждать? Я позвоню. Завтра днем...» — Что ты, галочка, может быть, и сегодня? — До свидания, — сказала она, — всего тебе хорошего. Садчика в сердцах швырнул трубку на рычаг и вышел из комнаты, хлопнув дверью.